Глава 31. Таинственная незнакомка. Барон Ашер, где же он слышал эту фамилию? Ну, конечно, Ашер упоминал Гордецкий, начальник Клебина и Грекова, когда Никита сидел в шкафу в лаборатории профессора Винника, и упоминал в связи с криминальными разборками и опытами над людьми. Значит, Ашер как-то связан с корпорацией Экстрополис. Как я мог отказать такой красивой женщине? вы произнес Ашер. «Но я несколько удивлен тем, что вы нас начали встречу здесь, да еще в такое время». «В парке нам никто не помешает», сказала женщина. «Ваши коллеги сюда не заходят, значит, и ненужных свидетелей не будет». Никита осторожно выглянул из-за кустов, надеясь рассмотреть незнакомку. Но он увидел лишь изящный силуэт на фоне круглой луны. Женщина была высокой, Стройный, с длинными распущенными волосами. Кажется, в длинном плаще до самой земли. «Меня зовут Иоланда», — сообщила она. «Красивое имя Толя прекрасной женщины», — учтиво сказал барон. Он говорил с легким акцентом. «Оставьте свои комплименты для других», — отрезала Иоланда. «Я хочу поговорить о деле». «И о каком же?» об исследованиях профессора Штерна, о его экспериментах, которые, как я слышал, вы пытаетесь повторить. «Я, «Я не понимаю, о чем вы», — изобразил удивление Ашер. «Не прикидывайтесь, барон, я в курсе всего происходящего в Экстрополисе. Знаю о ваших затруднениях с этим проектом. Поверьте, только я могу помочь вам выполнить задуманное». как помогла когда-то и самому Владимиру Штерну. Барон ошарашенно молчал, не отрывая от нее взгляда. «Вижу, я сумела вас заинтересовать. Следуйте за мной, господин барон. Здесь неподалеку стоит моя машина», — сказала Иоланда. «Там и поговорим». Она взяла Ашера под руку, и они углубились в темноту. «Ты меня совсем задушил», — прохрипел Артем, — Никита уже и забыл о нем. Он поспешно отпустил друга, и тот шумно вздохнул. «Кто это?» — спросил Бирюков. «Не знаю», — сказал Никита. «Но сейчас выясню. Будь здесь». И прежде чем Артем успел открыть рот, Никита, стараясь не шуметь, пошел туда, где скрылись Ашер и Иоланда. Он пробрался между тесно стоящими деревьями, пересек небольшую поляну, и снова услышал приглушенные голоса раздвинув руками густые заросли разросшегося боярышника никита увидел большой черный автомобиль барон ашер и его таинственная спутница сидели в машине захлопнув дверцы в салоне горел тусклый свет и теперь стало видно что его ланда молодая женщина красивая мрачной холодной красотой. Ее бледное лицо казалось высеченным из мрамора, прямые темные волосы поблескивали в полумраке. Ее красота отчего-то испугала Никиту. Было в ней что-то змеиное, по крайней мере, ему так показалось. Кроме Ашера и Эоланды в машине находился еще один человек на месте водителя. Его лица Никита не видел, заметил лишь, что на нем мятый светлый плащ. Автомобиль стоял под старым могучим дубом, и его ветви низко нависали над крышей машины. Потому, как на листе падали желтые отблески, Никита догадался, что у автомобиля откинут верх. Вот почему он слышал их голоса. Недолго думая, Легостаев незаметно приблизился к дереву с другой стороны и выпустил когти. Цепляясь ими за шершавую кору и отталкиваясь от ствола ногами, он бесшумно взобрался на дуб и осторожно пополз по ветке, нависшей над машиной. Вскоре он оказался прямо над собеседниками и даже увидел седую макушку Ашера. Никита изо всех сил напряг слух, чтобы не пропустить ни одного слова из разговора. «Работа не прекращается ни на миг», — говорил Ашер. «Винник трудится, не покладая рук. Мы сумели его заставить. Но его труды пока не приносят результатов. Один из подопытных сбежал и, скорее всего, погиб. По крайней мере, так уверяет Эммануил Гордецкий. Другой до сих пор в коме. Я просто не знаю, что еще предпринять». «За всеми своими хлопотами вы упустили один важный момент», — произнесла Иоланда. «Ваш винник — обычный мозгляк, ботаник, зацикленный на своей работе. Я хорошо его помню. Не думаю, что он сильно изменился за последние шестнадцать лет». Владимир Штерн — совсем другое дело. Он был гением и никогда не чурался экспериментов. Ему первому пришло в голову объединить науку и неизведанные силы, которыми ученые обычно пренебрегают. Он добавил свой особый ингредиент, о котором винник понятия не имеет. «О чем вы говорите?» — спросил Ашер. «О черной магии», — коротко ответила Иоланда. «Что?» — изумился Ашер. «Магия?» «Сила, о которой не говорят. Темная энергия, древние заклинания, хранительницей которых я являюсь». Много лет назад профессор Штерн разыскал меня и попросил о сотрудничестве. Уже тогда он знал, что только магия поможет ему в его исследованиях. Мы вместе провели особый ритуал и зарядили его сыворотку невероятной силой. — И что? — затаив дыхание, спросил Ашер. — И сыворотка начала действовать, — холодно сказала Эволанда. Ведь, по сути, ваша хваленая сыворотка — не что иное, как обычное колдовское зелье. А уж в зельях я толк знаю. Чуток того, щепотка другого, пара капель крови, особой крови. Когда мы закончили работу с кровью, совершилось то, чего Штерн добивался многие годы. Он провел несколько удачных экспериментов и создал себе целый эскорт из преданных мутантов. «Одним из них стал известный вам Андрей Мебиус, электрический человек». «Эскорт мутантов», — мечтательно повторил старик. «Но где же они сейчас?» «Насколько я знаю, они бесследно исчезли вместе с профессором в ночь того ужасного взрыва». Барон Ашер задумался. «Я не верю в колдовство», — наконец сказал он. Но способности Мобиуса действительно поражают воображение. Этот факт я признаю. Мне бы с десяток таких людей, и я стал бы непобедимым. Нет ничего невозможного, — холодно улыбнулась Иоланда. Все в ваших руках. Так вы говорите, что можете помочь нам. Можете провести некий ритуал, какая глупость, и сыворотка начнет действовать безотказно. «Верить или не верить — дело ваше, но я действительно могу помочь». «Значит, вы ведьма?» — с хитрой улыбкой спросил старик. «Все гораздо сложнее, чем вы себе можете представить, барон», — ответила она. «Я не могу вам объяснить. Вам будет проще всего считать меня ведьмой, хотя я не очень люблю это слово». «А что же вы потребуете в Самен?» — спросил Ашер. Ведь и у вас имеется в этом теле свой интерес. «Мне действительно нужно кое-что. Но я не попрошу ничего такого, чего бы вы не могли мне дать», — сказала Иоланда. «И что же это? Меня чрезвычайно интересует этот ваш сбежавший подопытный. Именно из-за него я и связалась с вами». Когти Никиты впились в дерево еще сильнее. Мало ему было проблем. «Коворю же вам, скорее всего, он погиб», — заметил Ашер. «Ай-яй-яй, ай, ай, барон», — усмехнулась Иоланда. «Вы совсем не читаете газет? Сейчас все наперебой кричат о том, что в городе появился оборотень». «Шелтая пресса», — презрительно скривился Ашер. «Только идиоты верят в эту чушь». Об этом написали бы и в более крупных изданиях, если бы вы их не контролировали», — с улыбкой заметила его Ланда. Ашер промолчал. «Неужели вы до сих пор не догадались, что этот самый оборотень и ваш беглец — одно и то же лицо?» — спросила женщина. Ашер переменился в лице. «Я не думала о таком варианте», — медленно проговорил он. «А ведь вы правы? Черт побери!» «Мне он нужен», — заявила она. «Мальчик, обладающий такими способностями, еще не зверь, но уже и не человек. Он остался в промежуточном состоянии и не может пока полностью превратиться. Все приметы полностью совпадают». «Похоже, вы знаете кое-что, чего не знаю я», — осторожно произнес барон, не переставая вежливо улыбаться. И Аланда долго молчала, прежде чем возобновить разговор. «Существует одна древняя легенда, — тихо сказала она, — о племени людей-кошек, терроризировавших одно небольшое поселение, и о наследнике этого племени, который возродит его былое могущество». Иоланда осеклась на полуслове и нервно закрутила головой. «Когда-нибудь я расскажу вам эту историю». Никита настороженно замер. — Почему же не сейчас? — заинтригованно спросил Ашер. — Потому что мы здесь не одни, — вдруг воскликнула она. — Я чувствую это. Я ощущаю чье-то присутствие. — О чем вы? — испугался Ашер. — Здесь, совсем рядом, — крикнула Эоланда. Женщина вскинула голову и уставилась прямо в лицо Никиты, нависшего над машиной. Ее прекрасные черты исказились от ярости. «Нас подслушивают!» Никита похолодел. Но времени на раздумье не оставалось. Он спрыгнул с ветки на крышу машины, соскочил на землю и бросился бежать. «Андреас, останови его!» — крикнула женщина. Водитель тут же выскочил из машины. Он казался высоким и стройным, но его движения были какими-то резкими и неуклюжими, словно все мышцы свело судорогой. Никита мельком успел увидеть его лицо. Кошмарную, испещренную уродливыми шрамами физиономию, больше напоминающую маску, и тут же нырнул в ближайшие заросли. Водитель выхватил из подмятого плаща короткоствольный пулемет и дал очередь по кустам, в которых скрылся Никита. Парень так и припал к земле. Срезанные выстрелами ветки и листья посыпались ему на голову. «Прекрати немедленно, идиот!» — выдохнула ланда Сейчас сюда полгорода сбежится. Садись за руль, мы уезжаем отсюда. — А мальчишка? — спросил странным, надтреснутым голосом Андреас. Черт с ним, не думая, что он понял хоть слово из того, что я говорила. Водитель вернулся к машине, и вскоре черный автомобиль Иоланды скрылся за деревьями. Никита выждал еще немного, затем осторожно выбрался из кустов и нос к носу столкнулся с Артемом. «Кто тут стрелял?» — взволнованно спросил тот. Он поправил на носу заляпанные грязью очки и посмотрел на Никиту. Затем коротко ойкнул, закатил глаза и ничком упал на траву. Никита ощупал свое лицо. Клыки, остроконечные уши, заросшие волосами лицо. Он и сам не заметил, когда превратился. «Черт! Черт! Черт! Черт!» — тихо проговорил Никита. «Надо быть осторожнее». кусты на другом краю поляны закачались оттуда послышались встревоженные голоса никита быстро бросился в заросли боярышника и затих ему требовалось время чтобы вернуться в нормальное состояние тем временем артем пришел в себя и медленно сел ошарашенно озираясь по сторонам к нему подошли ирина клепцова вероника леонова и сева взъерошенные грязные и порядком измотанные вы ничего не видели — слабым голосом спросил Артем. «Много всего», — бодро ответила Вероника. «Наш физрук встречается с какой-то привлекательной женщиной, а Игорь Лужецкий гуляет с Тамаркой Худяковой, хотя официально он парень Олеси Костылевой. Если Олеська узнает, обоих пришибет». «Я имею в виду оборотня», — сказал Артем. «Ах ты об этом», — Вероника поморщилась. «Нет, ничего такого не замечали». «Ты его видел?» Горячо воскликнула Ирина, вытаскивая из волос сухие листья. «Сфотографировать успел?» «Я не знаю, что я видел. Может, мне все это показалось, и ничего я не успел...» «Доходяга», — презрительно бросила Ирина. «А где Легостаев?» — спросила, оглядываясь Вероника. «Я здесь», — сказал Никита, выходя из кустов. «Отходил ненадолго». «Нашел что-нибудь?» — спросил Сева. «Нет ничего». Неудачный поход у нас получился. «Еще не все потеряно», — сказала Ирина. «Отдохнем немного и дальше пойдем». «Мы и так уже весь парк вдоль и поперек сходили», — сказал Сева. «Вон, уже частные коттеджи видны». Действительно, чуть дальше сквозь кроны деревьев виднелись крыши небольших особняков, стоявших по ту сторону парка. «Ничего не знаю», — отрезала Ирина. «Сейчас перекусим и продолжим поиски». «Перекусим?» — удивился Никита. — Чем? Клепцова развернула свой шуршащий пакет. Оказалось, что он доверху набит бутербродами. «Налетай — Налетай! — скомандовала она. Пришлось устроить небольшой привал. — Иринка, ты просто золото! — сказала Вероника, жуя бутерброд с колбасой. — Я так проголодалась! — Да, это была хорошая идея! — согласился Артем. — Я всегда забочусь о провианте! — сказала Клепцова. — Я тут подумала, — произнесла с набитым ртом Вероника. — Мы столько лет учимся в одном классе, а никогда толком не общались. — Единственное, что я о тебе знаю, так это, что в детстве у тебя кличка была Венепух. Будешь тут Венепухом, когда вокруг одни свиньи, — сказала Ирина. Сева захохотал и подавился. Вероника хлопнула его по спине. Артем доживал свой бутерброд и тяжело вздохнул. Все, спасибо, сказал он. Не могу больше. Как это не могу? возмутилась Ирина. Тут еще полпакета осталось. Не нести же мне его домой? Давись, а ешь. И в этот момент со стороны частных особняков донесся истошный женский крик, переходящий в визг. Ребята испуганно переглянулись, затем вскочили на ноги и побежали туда. откуда донесся этот ужасный звук.